Европа. А время теперь мчалось и не бешеной тройкой, а оказалось всё больше как бы железным грохотом и при свистом. Вот нужно ответить на целую груду неотвеченных писем, а и то не когда. Всё-таки Якову Петровичу Полонскому нельзя не написать. В Австрию укатил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 Потом пришёл Шекспир, Верона, Ромео и Джульетта. Чёрт знает, какое было обояние в Италию, в Италию, а вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в мёртвый дом. Неужели теперь не удастся поестеть? Подписал и Александре Карловне свояченицы литератора Парецкого.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 А у него после каждого припадка они всё учащаются, по неделе жуткие головные боли и тоска. Себя самого ненавидишь, да отвращение. А тут ещё его вся память стала отшибать на два-три дня, видя в лицо знакомое, а кто никак не вспомнишь. Одно время чуть не со всеми подряд на всякий случай раскланивался, так на него уж и кивать стали с подмигиванием.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 не мог бы ужиться вполне спокойно ни в одной редакции в мире а если бы у него был свой журнал то он бы утопил его сам месяцев через 5 после основания григоriev отвечал из оренбурга страхову зная что тот делится его письмами с достоевским да я не деятель фёдор михаил и признаюсь вам я горжусь тем что я не деятель в этой луже то я не могу купаться в ней я горжусь тем что во время хандры и омерзения к российской словесности я способен пить мёртвую не щатся но не написать в свою жизнь ни одной строки в которые бы я не верил от искреннего сердца григорьев любил своего деятельного как ему казалось друга но именно деятельность-то ему и не нравилась И уже в письмах, предназначенных не для Фёдора Михайловича, Григорьев упрекает его ближайших друзей, буквально умоляя их не загонять как почтовую лошадь высокое дарование Достоевского, а холить и беречь его и удерживать от филитонной деятельности, которая его окончательно погубит и литературно, и физически. Но что действительно поражало Достоевского, исмах Аполлона Григориева, так это, по видимости, туманные видения и неясные пророчествования. В словах так называемого писания есть, мой милый, действительно какая-то таинственная сила. Вдумывался ли ты серьёзно в книгу Иова, в эти стоны, с глубоким сердцеведением вырванные из души человеческой? Там, между прочим, в этом Апокалипсис и божественной иронии есть слова. Трах. Его же у Боякса найденное мною страшный смысл, который рано или поздно откроется тебе. Как давно уже раскрылся он мне? Чего мы боимся? То именно к нам и приходит. Но ещё несколько фраз, и вся неясность улетучивалась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 то заезжал от Лумачёва и к Герцену, однако принял ли её Герцен, осталось неизвестным. Между тем, появились в прессе первые отклики, на униженных и оскорблённых, и они радовали. В современнике отозвался сам Чернышевский, отметивший и психологическую глубину романа, и навязну художественной разработки нравственных проблем.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 да того не дурён, что едва ли не его только и читали с удовольствием, чуть ли не о нём только и говорили с полной похвалой. Словом сказать, роман господина Достоевского до сих пор представляет лучшее литературное явление нынешнего года. А попробуйте применить к нему правила строгих художественной критики. Это уже, хотя и не прямой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 которыми он может гордиться. Да и Волковского они всё-таки не поняли. Однако в целом статья Добролюбова более чем благожелательна. Огорчила и раздрадосывала его другое. У Пушкина, пишет Добролюбов, явно отвечая на упрёк Достоевского, в недооценке Пушкина, проявляется кое-где уважение к человеческой природе, к человеку как человеку. Но и то большей частью в эпикурейском смысле. Вообще же он был слишком малосерьёзен или, говоря словами эстетиков, слишком гармоничен в своей натуре для того, чтобы заниматься какими-нибудь аномалиями жизни. Только Гоголь. Да и то не вдруг.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 Да Майков с женой. Достоевский старался шутить, бодрился, но, видно по всему, сегодня ему особенно грустно. Бледный какой-то, сунулся. Или это недавно отпущенная борода худит? Мария Дмитриевна, сколько хватило сил, изображала хозяйку дома, старалась быть приветливой, но в конце все-таки сорвалась, устроила истерику. Невеселое зрелище. Георгий Михайлович, как мог баловал её то сладостями, то глядишь, новым платьем, то сумочкой дамской модной. Сорокалетие навалилось долгими грустными раздумьями. Жизнь всё быстрее катится к старости, если проклятая болезнь даст ещё добрести до неё, конечно. А главное затаённое по того, что и высказать некому, детки. Как ему хотелось детей, Александр Петрович Милюков, по-прежнему часто бывавший у Достоевского, не раз замечал, с какой симпатией относился Федор Михайлович к детям, с каким участием следил за их играми, с какой непринужденностью входил в их интересы, вслушивался в их наивные разговоры. Однажды Милюков рассказал показавшуюся ему забавный сценку. «Как-то летом, сижу вечером у открытого окна, пастух гонит коров, играя на своей... до горшинной трубы. Вдруг какой-то мальчик-мастеровой в пёстрядевом халатишке и без сапог подбегает к постуку, протягивает ему грошек, чтобы тот позволил ему тоже немного поиграть. Постук соглашается, объясняет мальчонке премудрость своего нехитрого инструмента. Мало помалу из трубы слышится резкие, отрывистые звуки. Мальчик довольно старается, И вот уже раздалась такая звонкая трель, что даже коровы дружно замычали. И вдруг откуда ни возьмись городовой схватил мальчонку за ухо и орет. Я, мол, тебе, что обалуешь? Мальчик, конечно, оторопел, бросил трубу и побежал, как-то уж очень печально опустив голову. Достоевский нервно заходил по комнате. Неужели вот этот случай кажется только забавным? Да ведь это драма, и серьёзная драма. Бедный мальчишка этот, родился в какой-нибудь деревне, по целым дням был на свежем воздухе, бегал в поле, ходил с ребятишками в лес по грибы или за ягодами, видел, как овцы пасутся, слышал, как птицы поют. Может быть, тётка или там дядя какой-нибудь на телегу с сена коса посадит его или даже верхом на кобылке даст проехаться. Там у ребенка была какая-нибудь свистулька. И вот привезли его в Петербург и отдали на годы в учение, или, лучше сказать, на мучение, какому-нибудь слесарю или меднику, и сидит он с раннего утра до ночи в подвале душной мастерской в непроглядном дыму и копоте и не слышит ничего, кроме стука молотков по меди да ругани под мастерьев. Да ведь это же настоящий маленький Мёртвый дом, где ему суждено вести каторжную жизнь много лет. Всё развлечение его в том только, что хозяин пошлёт сбегать в кабак за водкой, да в светлый праздник он пошатается на вонючем дворе, да может постоять у ворот, если не прогонит дворник. И вот теперь у этого мальчишки завёлся гнев, и он не проел его на пряники, не пропил на грушевом квасу. а видит, гонит коровышек, и у пастуха дудка захотелось ему удовлетворить высшей эстетической, да-да, эстетической потребности, присущей всякому человеку. И отдаёт он последний свой грош, чтоб минуту, только минуту бы поиграть. И коровы-то замучали, откликаются ему по-деревенски. И вот блюститель порядок. Да поймите же,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 Глас, лучше ли пить её, чем вода? Конечно, иронизировал Антонович. Если под словом почва понимать народ, то это весьма гуманно говорить о почве, но рецепты, которые предлагают почвенники, не годны, так как, во-первых, грамотность и образование народа не решают проблемы. Так не восхваляйте грамотность, а желудок всегда берёт своё.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 от Котковского Русский вестник. Хорош материализм, возмущался Достоевский. Пушкин осмелил к вопросу о квасе проблему народа к желудку и капиталу. Живи дискть в своё пузо, а всё остальное само собой приложится. Антонович, как отмечают советские исследователи, действительно вульгаризировал Материалистические воззрения Чернышевского, исповедуя физиологический материализм Бюхнера и Малешотта. Нет, пусть уж нас лучше ругают ретроградами и идеалистами, но мы такого никогда не скажем и народу не пожелаем. Да и раз в душе время хоть где-нибудь высказалось против необходимости улучшения народного быта. Да он в каждом номере твердит об этом настойчивее. Само вот современник. Но мы идеалисты. Да, идеалисты, потому что считаем главным всё-таки не нутро, а идеал, идею, без которых и само материальное благосостояние непременно приведёт к полному развращению кибели народа. Что в основе дух или желудок? Вот в этом-то и весь вопрос, гречился Достоевский, но от полемики с современником пока отказался. думалось, может быть, выпад случаен, хотя и понимал, без ведома Чернышевского такой выпад никому неизвестного сотрудника появиться не должен бы.